Пирожки из лаваша с грибами и зеленью. один тонкий лаваш, 150 граммов пашихонского сыра, 250 граммов белых грибов, 1 яйцо, 80 мл растительного масла, пол зелени петрушки, соль по вкусу. Грибы вымыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. Сыр натереть на мелкой терке и перемешать с грибами и зеленью. Вбить яйцо. Лаваш разрезать на 4 одинаковых квадрата. На два квадрата выложить начинку и закрыть сверху еще двумя такими же листами. Края квадратов смазать яйцом и соединить. Пирожки обжарить на растительном масле до золотистого цвета.